В общих чертах хобби Джона можно обозначить как всестороннее изучение института религиозного экстремизма. А конкретное направление, на котором он сосредоточился в последние несколько лет, нео-мусульманский радикализм. Интересно, в радикализмах и экстремизмах Сергей откровенно плавал. Говорите... Интерес такого порядка у вас возник при подготовке диссертации по крестовым походам. Я, конечно, не специалист, но какое отношение имеют крестовые походы к неомусульманскому радикализму? — Да самое прямое, — горячо заверил Джон. — Полагаю, оттуда-то все и началось. Что мы знаем о крестовых походах? Ну, в общих чертах, замялся Сергей, одиннадцатый, тринадцатый век, Иерусалим, гроб Господень. Ага, а походу младших сынов. Титулов и земель им не хватало, вот они и. Вот, собственно, и все. Ну что ж, похвально, поощрительно кивнул доктор Джон. Для молодого человека нынешнего общества это очень много. Так вот, я тебе дам мини-экскурс по обстоятельствам того времени. сопоставлю с сегодняшней обстановкой, и мы прямиком выйдем к подлинной сути религиозного экстремизма. И ты поймешь, почему это так важно. Итак, Если обратиться к краткой словарной ссылке, мы знаем, что крестовые походы 1096-1270 годов – это военные религиозные экспедиции западных европейцев на Ближний Восток с целью завоевания святых мест и реликвий, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Иерусалима и Гроба Господня. Верно? — Верно. Сельджуки, по-моему, там баловали. — Ну, по большому счету, если брать, так они там вовсе не баловали, а решали свои проблемы, обычные по тому времени. — Баловали. Там баловали несколькими веками ранее и арабы, и славяне, и лангербарды. Но, к сути, друг мой, к сути... — Итак... Предпосылки крестовых походов, традиции паломничества к святым местам, захват в XI веке турками-сельджуками Сирии-Палестины и возможная угроза захвата Византии, изменение взглядов на войну, которая стала считаться не греховным, а благим делом, но ну, если велась против врагов христианства и церкви. Обратите внимание, друг мой, на этот пункт. По моему мнению, начало религиозного экстремизма лежит именно здесь. Ну и самая большая, можно сказать, гениальная предпосылка, разумеется, сугубо материальная, то есть тяжелейшее экономическое положение Западной Европы во второй половине XI века. Грубо говоря, жрать было нечего. Народ пребывал на грани голодных бунтов. Рыцарство тихо зверело от скуки и лени, а на всех базарах рассказывали сказки о богатстве неверных псов, оккупировавших Палестину. То есть, если разобраться, на святое вроде бы дело ребят подвигла обычная мирская суета. Зависть и корыстия. 26 ноября девяносто пятого года папа Урбан II призвал собравшихся на поместном церковном соборе в городе Калерман подвоевать захваченный неверными гроб Господень. Публика папу единогласно поддержала, и тотчас же началось тотальное приготовление к экспедиции. Взявшие на себя этот обед, нашивали на одежду кресты из лоскутов. и потому именовались крестоносцами. Добровольцам крестового похода папа сулил несметные сокровища в святой земле и блаженство в случае гибели, а также им были дарованы довольно ощутимые по тем временам льготы. Они получали полное отпущение грехов, с них запрещалось на время похода взыскивать долги и феодальные повинности. Их семьи оказывались под защитой церкви. Неплохо, правда? Неплохо. Но пока все вписывается в общепринятую концепцию. Цель, согласитесь, для общества была более чем благая. Цель? Джон жестко усмехнулся. Цель оправдывает средства. Это тоже Европа нам подарила. Однако далее... В марте 1096 года начался первый этап Первого крестового похода, так называемый поход бедноты. Толпы крестьян с семьями и с карбом, вооруженные чем попало, под руководством случайных вожаков, а то и вовсе без них, двинулись на восток, отметив свой путь грабежами. Они полагали, что поскольку они воины Божьи, то любое земное имущество принадлежит им. И занимались еврейскими погромами. Я упоминаю это вовсе не потому, что сам еврей. И здесь я объективен. Это общепризнанный факт. В глазах европейцев евреи из ближайших городков были потомками гонителей Христа. Раньше на это как-то не обращали внимания, а тут поход, сам Бог велел, как говорится. Из 50-тысячного войска Малой Азии достигли всего 25 тысяч. И практически все они погибли в битве с турками под Никеей 25 октября 196 года. Это, в принципе, было предрешено. Вот этот неорганизованный сброд. просто физически был не в состоянии противостоять отборным войскам турецкой армии. Но Осенью 1096 года в путь двинулось рыцарское ополчение из разных частей Европы, вождями которого были Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский и ряд других известных деятелей того времени. К концу С года – начало 1097 года – они собрались в Константинополе. Весной 1097 года переправились в Малую Азию, где совместно с византийскими войсками начали осаду Никеи, взяли ее 19 июня и передали византийцам. Далее путь крестоносцев лежал в Сирию и Палестину. 6 февраля 1908 года была взята Эдесса. В ночь на 3 июня Антиохия. Год спустя, 7 июня 1909 года, они осадили Иерусалим, а 15 июля захватили его, учинив в городе жестокую резню. 22 июля На собрании князей-прелатов было учреждено Иерусалимское королевство, которому подчинялись графство Эдесское, княжество Антиохийское и с 1109 года графство Триполи. Главой государства стал Готфрид Бульонский, получивший титул защитник Гроба Господня, его преемники носили титул королеи. В 1100 и 1101 годах в Святую Землю отправились новые отряды из Европы. Историки называют это риергардным походом. И границы Иерусалимского королевства окончательно установились лишь к 1124 году. Выходцев из Западной Европы, постоянно живших в Палестине, было немного. Особую роль в Святой Земле... Играли духовно-рыцарские ордена, а также образовавшиеся особые привилегированные кварталы в городах Иерусалимского королевства переселенцы из приморских торговых городов Италии.